«Глава 3 Раэла, что с вашими волосами?» Спустя час лошадь незнакомца привезла нас в нашу небольшую деревеньку. Здесь стояло несколько домиков, в том числе и дом, где жили мы с бабушкой и сестренкой. Наше жилище, наверное, единственное было огорожено небольшим заборчиком. И сейчас там горела лампадка, а это значит, что моя любимая бабуля что-то готовила. «Ну вот что?» Насколько я знала, запасы все подошли к концу. Но, зная мою бабушку, она всегда найдет выход из любой сложной ситуации. Характер Аурелии Санклоу был что надо. Пробивной, немного вздорный, но в то же время она была самым добрым человеком из всех, кого я знала. «Мы на месте», — произнесла я строгим голосом, обращаясь к мужчине, который сидел позади меня и крепко прижимался к моему телу едва прикрытому полушубком. «Ты живешь здесь?» Вдруг перешел на «ты», и меня это немного покоробило. Понятно, что он случайно увидел меня обнаженной, и я надеяла его полушубок, но это не давало ему права фамильярничать со мной. Это было по меньшей мере непозволительно. Быстро спрыгнув на снег босыми ногами, я ощутила всю прелесть ледяных искринок, которые тут же впились в мои нежные пяточки но показывать этому господину, что мне холодно, я не собиралась. «Простите, сударь, но, насколько я помню, мы не переходили на «ты».» Сурово ответила и, развернувшись к нему спиной, открыла калитку. «Простите, сударыня, кошка. Я никоим образом не хотела вас обидеть. Прощаю. Спуститесь с лошади и можете завести ее в сарай. Там есть вода в ведре и сухое сено. Благодарю вас». Спокойно ответил мужчина, и я увидела, что он спрыгнул с лошади на одну ногу, чтобы больше не травмировать раненую ногу. Усмехнувшись, я развернулась и, тряхнув кудрявыми волосами, направилась к небольшой, но очень уютной веранде нашего дома. А затем, открыв дверь, буквально залетела в прихожую. Ноги мои окоченели настолько, что я ничего не чувствовала. рванув в сторону гостиной увидела за столом свою сестренку вместе с бабулей. Они перебирали какие-то ягоды из корзинки, но когда увидели меня в чужом полушубке, да еще и с босыми ногами, испуганно воскликнули и чуть не попадали со стульев. А я, улыбнувшись, кинулась к горящему камину. «Это я, все в порядке. Просто я очень замерзла, и если немедленно не согрею ноги, то потеряю этих двоих кормильцев, которые обеспечивают нас всем необходимым». раэла, что случилось?» Ахнула бабушка и, бросив разбирать сухие ягоды, быстро направилась в кухню и принесла оттуда железный таз, и деревянный ковш стала водой. Сняв кипящий чайник с огня, бабуля тут же налила воду в таз и подлила туда холодной воды. «Суй туда ноги, внучка, и без разговоров!» Я привыкла слушаться свою единственную старшую родственницу и, кивнув, опустила ноги в таз. Острая боль пронзила мои ноги и я, зажмурившись, застонала. «Ничего, ничего, сейчас боль пройдет и станет полегче». Бабушка погладила меня по голове и улыбнулась, а потом задумчиво хмыкнула и посмотрела на меня внимательней. «Чей это полушубок? Да еще и надет на голое тело. Раэлла?» «Эм, я сейчас все объясню», — начала я говорить, но увидела, что за бабульной спиной стоит незнакомец, и хитро улыбается. «Это мой полушубок. Я его одолжил вашей внучке, чтобы она окончательно не замерзла. Хотя все к этому шло. После ее оборота...» «Замолчите, молодой человек!» — резко прервала тираду незнакомца моя бабушка и выставила вперед руку. «Вы кто такой? И почему сейчас стоите в прихожей моего дома?» «Меня зовут Толариан Прост -харт. И я здесь стою только из-за того, что ваша внучка пригласила меня в свой дом. «Это не так!» — фыркнула я, глядя на мужчину. «Я вас не приглашала. Вы сами напросились. И я согласилась только из-за того, что вы ранены по моей вине. Но благодаря вам я потеряла свою добычу, и моя семья могла остаться без ужина. Внучка, еду бы мы нашли. Я бы сходила за куском мяса к нашей соседке, а горсть риса наскребли из последнего мешка» которые прогрызли мыши. А тетя Тамара уехала утром в город на пару дней. Я сама видела». Я пошевелила пальцами на ногах. Боли уже не было, и я видела, что мои ноги покраснели от горячей воды. «Правда? Уехала?» Усмехнувшись, спросила бабушка, и краем глаза окинула незнакомца. «Ну что ж, раз моя внучка виновата в вашей ране, тогда проходите». «Благодарю». Мужчина прошел в гостиную и протянул бабушке пару зайцев и столько же тушек уток. Думаю, на ужин хватит, и на ближайшие пару дней тоже еды достаточно. «У нас есть еда!» — воскликнул все это время молчавшая сестренка и вскочила из-за стола, подбежала ко мне и, обняв меня за шею, пристально уставилась на большого и незнакомого дядю. Я увидела лицо незнакомца, опиравшегося о стену, и капли крови, что он оставлял на полу и сжала зубы. А потом отодвинула от себя сестренку и поднялась с кресла, вытащила ноги из остывшей воды и подошла к мужчине, обхватила его за талию и положила руку себе на плечо. «Идемте, я осмотрю вашу рану». «А мы с Флорой», — произнесла бабушка мне в спину, «пойдем, пока ужин готовить». Я кивнула и повела незнакомца в свою комнату. Там была кровать, и только там я могла осмотреть рану на ноге, которую, видимо, хорошо поцарапала. Вообще, когти моего снежного леопарда были довольно острые. Они могли разорвать зайца или лесу за несколько секунд, а еще оставить долго не соживающий след на теле человека. Видимо, это и произошло с этим мужчиной. «Как вас зовут? Я не запомнила вашего имени». Спросила, укладывая на свою кровать этого лорда. Его статус я помнила очень хорошо. Талариан Фростхарт», — повторил хриплым голосом мужчина, с трудом двигаясь на подушку. «Не двигайтесь, лорд Фростхарт. Сейчас я осмотрю вашу рану и сделаю все возможное, что в моих силах». Сняла сапоги, и они упали на пол, а затем дернула его бручину. И она разошлась по шву. Передо мной предстал длинный глубокий порез, начинаясь от самого бедра и заканчивая в районе колена. «А вы разве лекарь? Я-то думал, вы обычная». Не успев договорить, он зажмурился от боли, потому что я попыталась остановить кровь, жав между собой кожу. «Простите, рана очень глубокая. Придется зашивать». Я посмотрела во встревоженные глаза мужчины и хмыкнула. Я живу в лесу, охотясь на зверей в шкуре снежного леопарда. Но еще я умею много чего. Моя бабушка научила меня лекарскому делу, так что не волнуйтесь, сделаю все в лучшем виде. Может, лучше в город, там есть отличный госпиталь?» Спросил лорд и посмотрел на меня умоляющими глазами. «Нет», — отрицательно покачала головой и разорвала окончательно причину, чтобы увидеть весь масштаб работы. «Вы потеряли много крови и не дотянете до города!» «Раэлла, ваши волосы!» Произнес внезапно мужчина и показал рукой на меня. «Они рыжие. Но как же!» «Это мой натуральный цвет!» Усмехнулась я, коснувшись рыжей пряди. «Но после оборота снежного леопарда Волосы меняют цвет на светлый!» «Удивительно!» Прошептала хрипшим голосом лорд, И глаза его закрылись. «Ну вот!» а он еще в город собрался. Я резко скинула с себя неудобный полушубок и поискала, во что можно одеться. Моя одежда осталась в сарае, когда я обращалась к Леопарда, и сейчас бежать туда не имело смысла. Найдя домашнее платье, я быстро его натянула на себя, затем теплые гольфы и только после этого побежала на кухню за горячей водой и чистыми тряпицами. Все остальные инструменты были у меня в комнате. Длинная острая игла, крепкие шелковые нитки и огненная вода, которую бабуля делала по весне. Налив железный ковш кипятка, я вернулась в комнату и поставила его на стол рядом с кроватью. Опустила туда потрепицы. Иглу раскалила на огне и после этого помыла руки огненной водой. Все было готово. Вот только впервые в жизни у меня дрожали руки. Я никогда не зашивала настоящего чистокровного лорда. А что, если я сделаю что-то не так и окончательно убью этого красивого мужчину? Но если я ничего не сделаю, он истечет кровью прямо в моей кровати. Поэтому я осмотрела рану и поняла, что поцарапала когтями не только кожу, но и повредила мышцы. Вздохнув, я взяла иглу и воткнула ее в первую порванную мышцу. И тут произошло то, чего я меньше всего ожидала. Мужчина открыл глаза и схватил меня за руку, громко зарычал.